Небо в час дозора, обходя луна, светит сквозь узоры мерзлого окна. ночь что это нескладно», — говорил он. «Небо в час дозора, обходя луна, эту я что это не понимаю». Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали внимания на запятую после слова «обходя». Выходило действительно нескладно, и мы не знали, что сказать.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 И ведь кто писал-то наш брат помещинин, земляк наш?